Глава двадцать третья. На обратном пути я предложил Гризельде сделать крюк и сходить к кургану. Мне очень хотелось выяснить, работает ли там полиция, и если работает, то что они нашли. Однако оказалось, что у жены есть дела дома, поэтому мне пришлось отправляться в экспедицию в одиночестве. Как я выяснил, ответственным за курган был констебль Хёрст. «Никаких признаков, сэр», — отрапортовал он однако есть основания считать, что это единственное место для двойника. Не успел я как следует оторопеть от нового неожиданного поворота дела, как сообразил, что ослышался. Полицейский сказал «тайника». — Вот какое дело, сэр. Куда еще та молотка могла идти по этой тропе? Она ведет либо в Олт-Холл, либо сюда. Вот и все. — Полагаю, — сказал я, — что инспектор Слэк с пренебрежением отнёсся к столь простому приёму расследования, как напрямую задать вопрос молодой даме. Не хочет нагонять на неё страху, сказал Хёрст. Всё, что она пишет Стоуну или что он пишет ей, может пролить свет. Когда же она узнает, что мы сидим у неё на хвосте, она тут же прямо вот так возьмёт и замкнётся. Как именно вот так Осталось неясным, однако лично я сомневался в том, что мисс Глэдис Крам вообще способна замкнуться. Мне трудно было представить её иначе, чем бесконечно говорящей. Когда человек-самозванец хочется понять, почему он самозванец, нарочито учебно произнёс констебль. Естественно, согласился я. И ответ должен лежать здесь, в этом кургане. Иначе зачем ему вообще надо было поднимать всю эту возню? raison d'être здесь веский довод для того, чтобы пошнырять вокруг, предположил я. Оказалось, что французский это перебор для него, и не сумев меня понять, он отомстил холодной фразой: "Это дилетантский взгляд на вещи". Как бы то ни было, вы не нашли чемодан, сказал я. "Найдём, сэр, никаких сомнений". "А вот я в этом не уверен", сказал я. "Я много думал, Мисс Марпл говорила, что девушка появилась без чемодана через очень короткое время, то есть у неё не было времени, чтобы дойти сюда и вернуться. Не надо обращать внимание на то, что говорят старые дамы. Увидят что-нибудь любопытное и ждут, что случится ещё что-нибудь, не замечая времени. Не имеют женщины понятия о времени. Я часто задаюсь вопросом, почему весь мир так любит обобщать. Обобщения редко бывают верными, а чаще всего они ошибочны. Лично я плохо чувствую время, поэтому и ставлю часы чуть-чуть вперёд, а мисс Марпл, должен признаться, чувствует его очень чётко. У неё часы выверены до минуты, и сама она отличается строгой пунктуальностью. Однако у меня не было намерения оспаривать заявление констебля Хёрста. Я пожелал ему доброго дня и удачи и пошёл своим путём. Я подходил к дому, когда меня осенила одна идея. Не было ничего, что могло бы меня натолкнуть на неё. Она просто возникла у меня в голове как вероятное решение загадки. Вы наверняка помните, как на следующий день после убийства я исследуя тропу, обнаружил, что в одном месте на кустах поломаны ветки. Тогда я подумал, что их поломал Лоуренс, занимаясь тем же самым, что и я. Но потом мы вместе нашли ещё один плохо различимый след, и оказалось, что его оставил инспектор. Размышляя над всем этим, я сообразил, что первый след Лоуренса был более заметен, чем второй, как будто там ходил не один человек. И я подумал, вероятно, именно это и привлекло внимание Лоуренса. А если предположить, что изначально след оставил либо доктор Стоун, либо мисс Крам? Я вспомнил, вернее, вообразил, будто вспомнил, что на сломанных ветках было несколько сухих листьев. Если действительно так, след явно оставили не в день наших поисков. Я уже приближался к этому интересному месту. Я легко узнал его и сразу же углубился в заросли. На этот раз я заметил, что сломаны свежие ветки. Кто-то и в самом деле проходил здесь после нас с Лоренсом. Я подошел к той точке, где встретил Рейдинга. Однако незаметный след вел дальше, и я зашагал вслед за ним. Неожиданно путь расширился и вывел меня на крохотную прогалину в несколько футов в поперечнике. Я говорю прогалина, потому что подлесок тут был значительно реже, и ветки деревьев смыкались над головой. За прогалиной подлесок снова становился плотным, и было ясно, что в последнее время через него никто не ходил. Однако в одном месте ровная стена кустов была потревожена. Я пересек прогалину, опустился на колени и обеими руками раздвинул кусты. Наградой мне был коричневый уголок чемодана. Обрадованный я просунул руку в тайник и не без труда вытащил чемоданчик. Я издал торжествующий возглас. Констебль Хёрст может и зайти холодным презрением, но я доказал свою правоту. Передо мной лежал тот самый чемодан, который несла Мискрам, в этом не было сомнений. Я попытался открыть его, но он был заперт. Поднявшись на ноги, я заметил на земле какой-то коричневатый кристалл. Почти машинально, подняв его, положил в карман. Затем, взяв свою находку за ручку, вернулся на тропинку. Когда я перебрался через приступку, с аллей послышался голос. — О, мистер Клемент, вы его нашли! Какой вы молодец! Мысленно отметив, что мисс Марпл нет равных в искусстве видеть все и при этом не быть замеченной самой, я поставил чемоданчик на разделявшую нас ограду. — Это тот самый, — сказала мисс Марпл. Я узнала бы его где угодно. А вот это, — подумал я, — небольшое преувеличение. Все дешевые чемоданы похожи друг на друга, а их тысячи. Никто не способен узнать конкретный чемодан, виденный с большого расстояния при лунном свете. Однако я понимал, что появление в расследовании чемодана — это особая заслуга мисс Марпл, и, следовательно, ей вполне можно простить некоторые преувеличения. Ведь он заперт, не так ли, мистер Клемент? Да, я как раз собирался отнести его в полицейский участок. А вам не кажется, что лучше сообщить об этом по телефону? Спору нет, естественно, лучше было бы сообщить по телефону. Тащиться через всю деревню с чемоданом в руке, всё это привело бы к нежелательной огласке. Поэтому я отпер калитку мисс Марпл, вошёл в сад, прошёл в дом через французское окно, И в тишине и уединении кабинета стал звонить в полицию. Результатом разговора было заявление инспектора Слака о том, что он немедленно выезжает и скоро явится с собственной персоной. Он и явился, только вот настроение у него было сварливое. Итак, он у нас, верно, произнёс инспектор. Между прочим, сэр, нельзя утаивать важные сведения. Если у вас были какие-то предположения относительно того, где может находиться данный предмет, вам следовало бы сообщить об этом властям. Всё получилось случайно, сказал я. Мне в голову пришла одна мысль, и я её проверил. Не рассказывайте мне сказки. Кусок леса площадью в 3/4 мили, а вы идёте прямиком к нужному месту и достаёте чемодан. Я бы изложил инспектору ход своих мыслей, привёлший меня к тому месту, но он несколькими фразами ухитрился восстановить меня против себя и тем самым добился обычного в таких случаях результата. Я ничего не рассказал. "Ну", произнёс инспектор Слэк, окидывая чемодан неприязненным и, возможно, даже безразличным взглядом. "Полагаю, мы можем заглянуть в него". Он принёс с собой связку разнообразных ключей и проволоку. Отпереть замок оказалось плёвым делом. Через пару секунд чемодан был открыт. Не знаю, что мы ожидали там увидеть, судя по всему, нечто прямо-таки сенсационное. Однако первым нашему взору открылся засаленный клетчатый шарф. Инспектор вытянул его. Далее мы увидели тёмно-синее пальто, уже заметно линялое и совершенно непригодные к носке. Потом кепку в клетку. Ну и барахло, сказал инспектор. Ещё он достал из чемодана Пару сильно поношенных со стопканным каблуком ботинок. На дне обнаружился газетный сверток. «Цветастая рубашка, похоже», — с горечью произнес слаг и разорвал бумагу. В следующее мгновение он охнул от изумления. В газету были завернуты несколько невзрачных маленьких серебряных предметов и нечто вроде круглого блюда из того же металла. Мисс Марбл обрадованно вскрикнула. "Салонки", произнесла она. "Салонки и чаша Карла II. Это всё вещи полковника Пропера. Нет, вы только подумайте!" Инспектор Густ покраснел. "Так вот, для чего затеяли игру?" пробормотал он. "Кража. Только я не совсем понимаю. Никто не заявлял о пропаже этих предметов." «Наверное, пропажу еще не обнаружили», — предположил я. «Вряд ли такими ценностями пользовались по назначению. Вероятно, полковник Проттера хранил их под замком, в сейфе». «Я должен это расследовать», — сказал инспектор. «Я немедленно отправляюсь в Уолт-Холл». Так вот, почему доктор Стоун сбежал. Испугался, что мы, занимаясь поисками, наткнемся на его махинации. Ведь вероятность, что мы обыщем его вещи, была огромной. Он велел девчонке спрятать всё это в лесу и на всякий случай сунул в чемодан комплект одежды. Он собирался вернуться за ним под покровом ночи, а она тем временем оставалась бы тут и отводила бы от него подозрения. Что ж, одно хорошее в этом есть. Его можно исключить из числа вероятных убийц. Он не имел отношения к убийству, он вёл совершенно иную игру. Инспектор убрал вещи в чемодан и удалился отклонив приглашение мис Марбл выпить стаканчик шаре. Ну вот, одна тайна открылась, со вздохом сказал я. Слэк говорит верные вещи. Нет оснований подозревать его в убийстве. Всё объяснилось к нашему удовлетворению. Кажется, так, сказала мис Марбл. Хотя никогда нельзя быть полностью уверенным, верно? Тут отсутствует мотив, заметил я. Он получил то, ради чего приехал, и готовился отчаливать. Да. Было ясно, что подобный поворот событий не удовлетворяет пожилую даму, и я с любопытством взглянул на неё. Мисс Марпл поспешила ответить на мой вопросительный взгляд примирительной улыбкой. Я не сомневаюсь в том, что, скорее всего, я совершенно не права. Я часто совершаю глупости, только вот мне интересно. Эти вещи действительно ценные. Вот что я хочу спросить. На днях подобную чашу продали более чем за 1000 фунтов. Я имею в виду ведь её ценность не в металле. Нет. Ценность, что называется, коллекционная. Вот это я и имела в виду. Чтобы продать такую вещь, нужно время, но если бы даже удалось договориться и торговаться, такая сделка не прошла бы незамеченной. Я вот о чём. Если бы о краже сообщили в прессе, поднялся бы шум, и тогда продажа этих вещей стала бы невозможной. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, сказал я. Я знаю, что не умею выражать свои мысли, мисс Марпл заметно волновалась, её тон стал ещё более робким. Но, мне кажется, все эти вещи нельзя запросто изъять, если можно так выразиться. Единственный приемлемый вариант заменить их копиями. Тогда возможно, их пропажу ещё долго не обнаружат. Весьма оригинальная идея, сказал я. Это в самом деле единственный вариант, вам не кажется? А если так, то после успешной подмены отпадает, как вы говорите, повод для убийства полковника Протора и даже наоборот. Именно, подтвердил я. Я так и сказал. Да, но мне вот интересно. Я, конечно, не знаю. Полковник Протор всегда заранее рассказывал о том, что собирается сделать. Правда, иногда он так ничего и не делал, но он рассказывал, да, что хочет оценить все эти вещи, вызвать кого-нибудь из Лондона для доказательства подлинности. Нет, это делают с завещанием после смерти. Ах, ну да, для оформления страховки кто-то сказал ему, что так надо сделать. Полковник рассказывал об этом на каждом углу, о том, как это важно. Конечно, я не знаю, договаривался ли он о чём-нибудь или нет, но если договаривался, ясно, медленно произнёс я. Конечно, как только эксперт увидел бы серебро, он бы всё понял, и потом полковник Протаров вспомнил бы, что показывал эти вещи доктору Стоуну. Интересно, он тогда это провернул? Ловкость рук — так, кажется, это называется. Все было так умно придумано, а тут, в общем, заварилась бы каша, выражаясь по-старому. — Я понимаю вашу мысль, — сказал я. — Думаю, нам следует все выяснить и проверить. И вот я снова звонил по телефону. Через несколько минут меня соединили с Олдхоллом, и мне ответила Энн Проттера. — Нет, ничего важного. — Инспектор уже приехал? — Да. А, стало быть, он едет к вам. Миссис Протера, скажите, обстановку и прочее содержимое Олд-холла когда-нибудь оценивали? Сколько, сколько вы говорите? Её ответ был чётким и ясным. Я поблагодарил её, положил трубку и повернулся к мисс Марпл. Всё вполне определённо. Чтобы провести полную оценку, полковник Протера вызвал из Лондона человека. Он должен приехать в понедельник, завтра. Из-за смерти полковника процедуру отложили. Значит, мотив был, тихо произнесла мисс Марпл. Да, был. И только. Вы кое-что забыли. Когда прозвучал выстрел, доктор Стоун как раз присоединился к остальным или перебирался через приступку, чтобы присоединиться. Да, задумчиво произнесла мисс Марпл. Это исключает его из числа подозреваемых.